она что-то усердно вписывала в большую записную книжку. — С добрым утром. Надеюсь, не помешал вам? — Что я наблюдаю за поведением этих поразительных тварей. Мои изыскания, конечно же, покажутся вам дилетантскими. Поколебавшись, он спросил, что именно она изучает. — Я кладу на землю кусочки еды и считаю муравьев, которые к ним подбегают. Наблюдаю, как быстро и каким образом они с ними управляются. Взгляните, их очень привлекают кусочки дыни и виноград. Прошло ровно полчаса, и вот этот кусочек сладкого фрукта превратился в живую подушечку для булавок. Начинают они всегда одинаково. Вонзаются в мякоть снизу, по возможности проникая внутрь полностью, и поглощают соки, постепенно высасывая ее досуха. А крошки ветчины несколько муравьев поднимают целиком, засовывают в муравейник через трещины в земле и передают другим. Невозможно не восхищаться этим духом сотрудничества. Невозможно не восхищаться тем, как они сообщают друг другу о кусочке ветчины или дыни, и подсчитывают, сколько потребуется рабочих, чтобы перенести их или высосать содержимое. Их движения кажутся бестолковыми, но на самом деле они целенаправлены. Можно заметить, что муравьи обмениваются сообщениями. Надеюсь, моя формика прима не утонула во фруктовом соке. Добрых десять минут она лежит и не шелохнется. «Вы уже узнаете отдельных муравьев?» Я часами слежу за одним из них, когда выпадает свободное время, но придумать, как пометить муравья, чтобы его узнавать, не могу. Я заметил, что одни муравьи значительно активнее других, они побуждают к действию, меняют задание или направление движения. Но у меня нет возможности проводить здесь много времени. Вот если бы пометить одного кошенилью, товарищи могут отвергнуть его». «Возможно, это был бы выход, но вдруг краску не будет видно. А можно заглянуть в вашу записную книжку?» Он просмотрел ее тщательно вычерченные рисунки, сделанные карандашом и индийскими чернилами. «Муравьи едят, муравьи дерутся. Муравьи, привстав на задние лапки, отрыгивают нектар и передают его товарищу. Муравьи поглаживают личинки и таскают яйца». Вы меня престыдили мисс Кромптон. Все это время я тайно печалился из-за того, что мои исследования жизни насекомых в Амазонской долине, которую я надеялся продолжить, прервались из-за счастливого поворота судьбы. И вот я вижу, что вы делаете то, что следовало бы делать мне. Наблюдаете неведомый мир, что вокруг нас. Сфера моей деятельности, естественно, более ограничена, И мне, естественно, доступнее то, что у меня под носом. Он почувствовал брошенный на него короткий оценивающий взгляд. Она проговорила. Если бы вы захотели, скажем, заняться изучением той большой муравьиной кучи, от которой произошла эта колония, мы с детьми подключились бы к работе в качестве скромных помощников и щитоводов. Рядом с нашей цитаделью я заметил гнезда черных муравьев и рабовладельцев. Сравнительное изучение могло бы быть весьма интересным. «Но мы не увидим, что происходит внутри».